В сентябре он навестил свою сестру Жаклин в Пор-Рояле и признался ей в желании уйти в монастырь. В ночь на 23 ноября 1654 года Блэйс Паскаль пережил состояние религиозного экстаза, оставив записку, известную под названием «Мемориал». Лето от Рождества Христова 1654. Понедельник, 23 ноября. День Святого Климента. Папы и Мученика и других по Четье Минея, канун Дня Святого Хрисогона, Мученика и другое. Часов с десяти с половиной и до половины первого ночи. Огонь. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Они философов и ученых. Уверенность. Уверенность, чувство, радость. Мир. Мир. Бог Иисуса Христа. деом meum et vestrum. Богу моему и Богу вашему. Твой Бог будет моим Богом. Забвение мира и всего, кроме Бога. Его можно обрести только путями, указанным Евангелием. Величие души человеческой. Праведный отчи, мир не познал Тебя а я познал тебя. Радость, радость, радость, слезы радости. Я отдалился от него. Дере ликверунт ме фонтем акве виве. Меня, источник воды живой, оставили. Боже мой, оставишь ли меня? Да не буду разлучен с ним вовеки. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Иисус Христос, Иисус Христос, я разлучился с Ним, я от Него бежал, отрекся, распинал Его. Да не разлучусь с Ним вовеки. Хранить Его можно только путями, указанными в Евангелии. Отречение полное и сладостное – Полная покорность Иисусу Христу и моему духовнику. Вечная радость за один день подвига на земле. Нон облевискар серамонес Туос. Не забуду словес твоих. Амин. Третье. Паскаль в пор рояле. В 1655 году. Несколько недель философ провел в уединении в Пор-Рояле. Скорее всего, именно тогда записано, а затем отредактировано Фонтеном, секретарем Соси, беседа с господином Сасси об Эпиктете и Монтене. Паскаля сопровождала Жаклин, ему покровительствовал де Соси 1607-1664, внук Антуана Арно и матери Анжелики. Эпиктет, по мнению Паскаля, хорошо понимал величие, но не замечал порчи человеческой натуры. Монтень же, напротив, прекрасно видел ее ничтожество. Эпиктет искусно не спровергал тех, кто искал покоя во внешнем, выставляя их рабами, слепыми и несчастными. В свою очередь, Монтейн несравним в дезовуации тех, кто претендовал быть правым вне веры, искал непогрешимых истин, В науках считал самодостаточным разум. В 1656 году, еще две недели в Поррояле, Паскаль провел в полемике с антиенсистами. Под псевдонимом Луи де Монтальт он начал свои письма к провинциалу. В январе было опубликовано письмо к провинциалу одного из его друзей по поводу прений, происходящих теперь в Сарбоне. Следом появились еще 17 писем, последние датированы 24 марта 1657 года. В сентябре того же года письма к провинциалу внесены в индекс запрещенных книг. Тем не менее, Паскаль продолжал работать над апологией христианства. Фрагменты этой незаконченной работы были опубликованы в «Мыслях» через 7 лет после его смерти в 1669 году. В молитве им сочиненной говорилось «Не прошу ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти. Хочу лишь, Господи, властвовать над жизнью и смертью Своей во славе Вашей для спасения моего в пользу Церкви и святых. С покорным смирением и святой верой отдаю Вам себя и принимаю указания всеведущего проведения. Отче, не оставь меня». Паскаль умер 19 августа 1662 года, 39 лет от роду. 4. Письма к провинциалу. По глубине мыслей и уточенности юмора, письма – бесспорный шедевр французской литературы. Но это и драгоценный исторический документ, повествующий о нравах XVII века. После смерти Сен-Серана главой Пор-Рояля стал Арно, на которого ополчились иезуиты. Необходимо было защитить его перед лицом общественного мнения с интересом наблюдавшего за неравной схваткой и, наконец, воспрепятствовать закрытию школ, учрежденных отшельниками Пор-Рояля. Со всей серьезностью отнесся Паскаль к этой миссии, будучи сторонником ненцинизма против авторитаризма церкви, не склонным к компромиссам. В первых трех письмах Паскаль отклоняет обвинения против Орно, уточняя, что сарбонские прения были спорами теологов, а не по поводу теологии. Недруги Орно были озабочены не столько полемикой по существу, сколько желанием устранить его с факультета теологии. Затем Паскаль перешел в наступление, уйдя от проблем догматической теологии к теологии морали. Под прицелом оказалось моральное попустительство новых кастовых жрецов, иезуитов. Последние два письма от 23 января и 24 марта 1657 года были написаны уже после осуждения Папой Александром VII пяти инсценистских тезисов. «Прекрасно, — пишет Паскаль, — Тезисы можно осудить, но понимая их связь с августинианским контекстом. Он не согласен с иезуитской доктриной в том ее месте, где утверждается достаточность благодати для христианина, чтобы быть спасенным. «Вмешательство божественной благодати, утверждает Паскаль, конечно, спасительно и действенно, но не так просто, как этого хотелось бы иезуитам. Тяжкий труд – залог чистой совести в деле спасения». Хотя и Кальвин, и Лютер, и Малина полагали, что благие деяния наши и соучастие в спасении – действия все той же благодати. Паскаль встает на позицию Августина, полагавшего, что наши поступки – потому и наши, что они рождены свободной волей. Но и по благодати тоже, ибо Бог желал, чтобы мы были свободны в выборе своих поступков. «Стало быть, именно Создатель заставляет желать то, чего бы мы, возможно, и не хотели». Так хитроумно Паскаль доказывает ортодоксальность позиции Арно, поместив его между Августином и Аквинатом. Неупустимо случившегося в разгар полемики одного курьеза, который Паскаль и его друзья называли не иначе, как чудом. Возможно, оно подтолкнуло его к написанию апологии христианства. История, получившая название «Чудотворный шип», была рассказана Россином В монастыре Пор-Рояля жила воспитанница 10-11 лет мадемуазель Перье, дочь советника в Клермоне и племянница Паскаля. Три с половиной года она страдала от опухоли у левого глаза, которая, разрастаясь, покрыла носовую кость, щеки и ноздри. В Париже был в то время знаменитый господин де ла Патери, с большой любовью собиравший реликвии, среди которых была колючка, как он уверял из тернового венца Господа нашего. 24 марта 1656 года реликвия по просьбе монахинь оказалась в пор-рояле, где ее разместили в церкви на маленьком алтаре. После всеночной монахини по очереди целовали шип, Сначала наставницы, потом послушницы и воспитанницы. Когда маленькое Перье после ритуала вернулось, никто не поверил своим глазам. Болезнь отступила перед колючкой из истернового венца. Письма к провинциалу, исполненной страстью, увлекают своим пафосом. В них заключены не только понимание опасности индульгенции, казуистики церковной политики, но и призыв к совести и чистоте христианского идеала жизни. Все это не могло не привести к распаду этического легализма и утверждению принципа автономии морали и совести, важного завоевания новой философии. Пятое. Демаркация научного знания и религиозной веры. Уже во введении к трактату о пустоте, Паскаль подчеркивает специфические характеристики эмпирических наук и теологии. В рациональном исследовании нет места принципу авторитета. Приписывать значимость лишь древним книгам, не доверяя собственным суждениям, глупо. Есть вопросы, где необходимо сверяться с текстами. Кто был, например, первым королем Франции, или где находится первый меридиан, какие из слов мертвого языка еще в употреблении и тому подобное. Здесь важен авторитет источников. Что можно нового добавить к ним? Тот же авторитет фундаментален для теологии. В ней он неотделим от истины. Сообщить абсолютную точность вещам, решительно непонятным для разума, значит отослать к написанному в священных книгах. Реальность такова, что основы веры запредельны для природы и разума. Ум человеческий слишком слаб, чтобы достичь своими силами вершин, на которые возносит сила всемогущая и сверхъестественная. В теологии, следовательно, принцип авторитета откровения необходим своей законностью. Но уместно ли говорить то же самое о вещах, пред носами нашими происходящих? Авторитет здесь ни при чем, о них судит разум. А там, где властвует разум, там должен быть прогресс». Неисчерпаемость разума, продуцирующего и изобретающего, не знает ни конца, ни передышки. Геометрия, арифметика, музыка, физика, медицина, архитектура все науки должны развиваться, оставляя потомкам знания более совершенное, чем полученное от предков. Истины божественные и вечные продукты человеческого гения в вечно прогрессирующем росте. Беда, когда физики вместо доводов прибегают, как к последнему доказательству, к авторитету, а теологи заняты только своими силогизмами. Первые слишком робки, мало доверяя собственному разуму, вторые до наглости дерзки, изобретая новости в теологии. В этом видит настоящее проклятие своего времени Паскаль в перевернутости целей и средств, Древние авторитеты для людей науки весомее, чем отеческие предания и священные тексты для теологов. 6. Научный разум между традицией и прогрессом. Нежелание принимать новшества в науке безрассудно, ибо приводит, как правило, к параличу прогресса. «Древние, — говорит Паскаль, — использовали истины, полученные в наследство, как средство для получения новых, отчего же мы не можем последовать их примеру? Пробовать новые идеи не значит не уважать древних, напротив, их знания — ступеньки к нашим достижениям, а потому мы вечные должники гениев минувших времен, ибо стоим на их плечах». Оттого и видим дальше и больше, чем они, хотя и усилий все меньше тратим на подъем, потому и славы заслужили меньше. Секретов у природы немало. Опыт их раскрытия непрестанно умножается. Запрет на поиск разве не унизил бы разум самым недостойным образом, разве не сравнял бы его с животным инстинктом? Неизменный инстинкт движет поведением животного. Но человек не для бесконечного ли создан? Пчела и муравей сегодня делают то же, что тысячи лет назад. Человек же обобщает опыт, и не только свой собственный, но и опыт предшественников, сохраняя его в памяти и приумножая. Что интересно, продолжает Паскаль, так это особая прерогатива. Человек продвигается в науке день за днем, не в одиночку. В непрерывный прогресс втянуты все народы как один благодаря чему универсум как бы стареет. Одна и та же участь настигает народы, как в другие времена бывало с одним из них. Поэтому серию народов в смене веков можно воспринимать как одного человека, непрерывно существующего и все время усваивающего уроки прошлого. Прогресс знания – это нарастание человечности. Чем старше, тем мудрее. Те, кого мы зовем древними, надели подростки, античность, детство человечества. К их мудрости мы присоединили познание следующих веков, сделав все своим. Древние достойны благоговения, ибо из немногих начал, которыми они обладали, смогли получить так много, и если не все, то лишь по недостатку опыта, а не разума. Звелость человека универсального таким образом – это гуманизм. Теории прошлого, млечного пути, неуничтожимости небесных тел, боязни вакуума и подобные им были хороши для своей эпохи, ибо соответствовали имевшимся средствам наблюдения. Их надо уважать, но вряд ли следует на них молиться. Без усилий древних ученых мы не стали бы тем, что мы есть». Но чтобы быть достойными их, следует идти вперед, исправлять и, если того требует истина, противоречить. Ведь истина прежде и выше всего, даже если вчера открыта. Она все равно древнее всех мнений о ней, лишь невежды воображают, что истина начинает существовать, когда она познана. Седьмое. Идеал научного знания и правила построения аргументации. Научное познание, как мы выяснили, автономно и отлично от истин веры. Первое – человеческое, второе – Божий дар. «Юстус экс фиде вивит» – справедливо живет в вере, и эта вера в сердце, потому и говорят «не знаю, а верю». В работе «О духе геометрии и об искусстве убеждать» Паскаль делает вывод, что доказательства убедительны, когда они уважают геометрический метод. Хотя, по правде говоря, и он имеет свои границы. Важно соблюдать два правила. Первое – не использовать терминов, смысл которых не прояснен. И второе – не формулировать положений, за которыми не стоят уже доказанные истины. Другими словами, доказывать все утверждения и определять все термины. К сожалению, комментирует Паскаль, это хотя и прекрасно, но невозможно. Ясно, что двигаясь вперед, мы по необходимости придем к словам, определить которые невозможно. Неспособность установления абсолютного порядка в науке не значит, что его нет вообще. Есть другой метод, менее убедительный, но вполне точный. Геометрический метод. Он не определяет и не доказывает всего, но он допускает только ясное и постоянное в природном свете и совершенно верно, ибо утверждает природу в отсутствии доказательств. Речь идет об очевидных для всех истинах, о положениях, установленных lumen naturale seo intuitus mentis – естественным светом или зрением разума упоминавшимися Декартом. Совершенство геометрического метода в том, что он не определяет и не доказывает всего, тем самым держит золотую середину, не берясь за определение ясного и очевидного, определяя все остальное. В геометрии не определяется ни пространство, ни время, ни движение. Число – Равенство, неравенство, больше, меньше – все это для понимающих язык вещи натуральнейшие. Природа не выносит наших претензий на всезнание, давая понимание некоторых вещей более ясное, чем то, которое доступно нашему искусному разуму. Число, каким бы оно ни было, можно увеличить и можно поделить пополам. Кто усомнится в этом? Недостаток определений здесь скорее благо, чем дефект – ибо проистекает не из проясненности, а из крайней очевидности. Существуют, следовательно, истины для сведения, например, что целое больше своей части. Принимая это, мы получаем убедительные следствия. Таким образом, есть три части идеального метода искусства убеждать. Первое. Определение терминов на основе очевидных истин. Второе. Принципы очевидные аксиомы, основа доказательства. Третье – мысленное помещение в доказательстве дефиниции на место определенных уже терминов. Необходимое правило дефиниции – не принимать двусмысленных терминов без определения, использовать в дефинициях только уже известные термины. Необходимое правило аксиом – производить в аксиомы только очевидные. Необходимые правила доказательств. Доказывать все положения, используя лишь самые очевидные аксиомы, доказанные утверждения. Не злоупотреблять двусмысленностью терминов. Не пренебрегать мысленными постановками дефиниций, уточняющими или разъясняющими смысл. Восьмое. Эсприт de геометрия и эсприт де финеса – дух геометрии и дух утонченности. Не забудем, что речь шла об идеале знания. Аргументация убедительна, если предпосылки очевидны и следствия выведены правильно. Паскаль, конечно, знает, что бдительный разум не подвластен страстям, он всегда предугадывает. Утонченный ум способен уловить богатство и глубину жизни. Геометрический дух имеет дело с осязаемым, здесь нельзя ошибиться. Интуитивный разум, казалось бы, имеет дело с тем, что предстоит всем. Достаточно одного взора, но такого, что видит сразу и все. Принять одно из этих начал было бы ошибкой, поэтому следует иметь разум редкого равновесия для уловления обоих. Жизнь сложна, загадочна, глубока, противоречива. Она не поддается рационализации до конца. Помимо того, что властна геометрии, есть еще нечто от чувств, где познание не объясняет, а экспериментирует. Невидимые эти начала еще более существенны потому редко встречаются геометры с развитым чувством интуиции, и обладающие интуицией весьма редко становятся геометрами. Итак, убедительная аргументация возможна на основе точных посылок. Но эти последние, как правило, грубы, а потому им не подвластны аспекты жизни наиболее интересные и тонкие в теоретическом плане. Для этого есть утонченный ум с сильной нормативно оценивающей способностью. Человек склонен часто обманываться, отказываться от истины, доверяться лжи. Естественный недуг человека – полагать, что он может овладеть истиной, а потому он склонен отвергать все непонятное. Почти все мы верим не доказательности, а по простоте и удовольствию. В мыслях Паскаль пишет «Человек полон ошибок» ошибок естественных и неустранимых без благодати. Ничто не доказывает истину напрямую, все обманывает. Два основания истины – разум и чувство, но им не только не хватает искренности, они полны фальши. Обманчивая видимость, душевные страсти лгут и надувают и чувство, и разум. Разум – не фактическая данность, скорее это императив. Когда он достигнет желанных целей – Откроются другие дали, где геометрический дух беспомощен. Я провел немало времени в изучении абстрактных наук, признается Паскаль, и разочаровался в них. Мне недоставало общения. Начав изучать гуманитарные науки, я понял, как мало связаны с ними науки абстрактные. Божественные истины не соприкасаются с искусством убеждения, ибо они по ту сторону природы. Только Бог знает, как проникнуть в душу и завладеть ею. Девятое. Величие и нищета человека. Человек рожден, чтобы мыслить, в этом его достоинство и назначение, думать, как следует его долг. Порядок мышления состоит в том, чтобы начать сначала, с себя как цели. Как для Монтэня, человеку Паскаля главный предмет рефлексии. Философия утверждает, а мышление доказывает величие человека. Человек не просто тростник, слабое порождение природы, он мыслящий тростник. Нетрудно уничтожить его, но если все же суждено человеку быть раздавленным, то он умеет и в смерти быть на высоте, у него есть понимание превосходства Вселенной, Но такого понимания нет Вселенной. Так научимся же мыслить достойно. Наконец, это моральный принцип. Величие человека очевидно настолько, что его можно вывести даже из его же ничтожества. Ведь говорим же мы, какое скотство, имея в виду, что презираем того, кто скатился до животного состояния. А ведь совсем не так давно животная природа была его собственной. Но настоящее величие состоит в умении быть милосердным. Дерево не знает сострадания, зато удел великих быть снисходительными. Есть два начала истины – разум и чувство. Но и то, и другое обманчивы. Мы часто недовольны жизнью и тем, что имеем, хотим быть в глазах других лучше, а потому все время заняты сравнением – Мысленно прихорашиваемся, чтобы сохранить лицо воображаемое, забывая об истинном. Но разве это не претенциозно – хотеть быть известным всему белу свету, да еще и потомкам? Тщеславие укоренено в сердце человеческом. Солдат, рабочий, повар, грузчик, неважно кто, хотят быть почитаемыми. И даже философы, пишущие о суетности славы, и те хотя быть славными писателями а те, кто их читает, хотят иметь славу почитателей. Возможно, и я, пишущие эти строки, того же хочу. Гордость овладевает нами незаметно, через ошибки наши, так что, кажется, и потерять жизнь мы готовы, лишь бы об этом говорили». Но это не все. Паскаль говорит и об онтологическом ничтожестве человека. Что такое человек? Относительно бесконечного – ничто. И все в сравнении с ничем, а значит нечто среднее между всем и ничем. Бесконечно далекие от целей и начал вещей, скрытых в непроглядной дали, человек равным образом не способен понять, откуда он пришел, понять бесконечное, которое поглотит его. Кто может понять эти странные пути? Только их автор, никто другой». Таковы наши реальные условия – быть между точным знанием и абсолютным невежеством. Мы жаждем порядка стабильного, основы прочнейшей, чтобы построить башню до небес, но рано или поздно фундамент дает трещину, и пропасть открывается нашему взору. Итак, человек – существо непостоянное и неопределенное, не ангел небес. Он велик лишь потому, что признается в своем ничтожестве. Это нищета короля, лишенного власти. Блеск и нищета онтологически одно и то же для человека, ни растения, ни животного. Опасно показывать слишком много общего с животным миром без указания на отличие. Опасно педалировать отличие и способность человека без указания на общую основу. Но еще опаснее оставлять его в невежестве о том и о другом. Человек не должен довольствоваться животным бытием но и воображать себя ангелом негоже. Поэтому того, кто возносится, следует спустить с небес, а того, кто себя недооценивает, приободрить. Это и есть трагический реализм Паскаля, ибо это поиск позитивности со слезами на глазах, ведь воля повреждена. И когда мы, наконец, отчаемся в бесполезных поисках блага, очутимся в объятиях Спасителя». Десятое. Дивертисмент. Стало быть, человек достоин сожаления, ибо не знает, куда прислониться. Он сбит с истинного пути, искать его безнадежно. В свете онтологического ничтожества человека Паскаль, преклоненный, взывает к смыслу жизни, который невозможно найти в одиночку. Но иначе решают другие. Как только понята тщетность поисков смысла жизни – Некоторые выбирают развлечения. Чтобы быть счастливыми, достаточно не думать о смерти, невежестве, пороках. Но ведь развлечение наибольшее среди наших бед, ибо отбивает привычку размышлять о нас самих и неотвратимо влечет к погибели. Без этого мы впадаем в скуку праздности, а тоска толкает искать нечто сильнодействующее. Но дивертисмент – переливает из пустого в порожнее, приводя, в конце концов, к смерти. Нас обступают заботы и волнения с утра, и если наступает момент передышки, мы тут же готовы развлекаться. Непостижимо сердце человеческое, и сколько же в нем нечистот. Живем, играя, из-за страха остаться наедине с собой, осознать свою ничтожность. Оставьте и короля в одиночестве, без чувственных услад, напряжение ума, без компаньонов, и вы тотчас увидите короля ничтожества. Чтобы избежать этого, он вечно окружен придворными, у которых одна забота – поставлять развлечения, не оставлять его ни на минуту наедине с собой. Человеческое ничтожество и суетность мира очевидны всем, но как мы изобретательны в том, чтобы их не замечать? Соломон и Иов лучше других это поняли – Первый был счастливее второго. Первый, полагает Паскаль, знал по опыту суетность наслаждений. Второй – реальную угрозу пороков. Итак, мы несчастливы и ничтожны. Будь иначе, то зачем, спрашивается, подвергать разум анестезии, создавая иллюзию счастливой беззаботности? Отчего тогда эта боязнь заглянуть себе в глаза? Если хорошо проанализировать странные людские возбуждения в опасностях, в которые люди себя ввергают при дворе, в войнах, абсурдных ссорах, то вывод неизбежен. Все это лишь из страха тишины и сосредоточенного уединения, боязни мысли и бесстрашного самоотчета. Человеческое родовое несчастье заключено в нашей природе, слабой и конечной. Ничто не утешит нас. Стоит понять это всерьез. Сумятица, шум, грохот, страсти – вот что отвлекает, наркотизирует. Потому тюрьма – самое чудовищное наказание, а наслаждение уединением – чувство мало кому знакомое. Развлечение – бегство от самих себя, но именно это самая тяжкая форма ничтожности, ибо блокирует путь к выздоровлению души. Развлекаясь, человек рассредоточен, растерян, увлечен, сбит с истинного пути. Погружаясь в шумовые эффекты всевозможных баталий, мы отказываемся от своего достоинства, истин, которым может вывести сосредоточена ответственная мысль. Одна из этих истин в том, что человека создает осознание им своей нищеты. Апология христианства Паскаля построена на этой мысли. 11. Беспомощность разума в обосновании ценностей и недоказуемость существования Бога. Разум ограничен, человеческая воля порочна, человек по существу ничтожен. Чтобы сбежать от себя, он кидается в пучину страстей, находя в них развлечения, наконец окончательно теряет дорогу к искуплению. О спасении ничего не знают ни наука, ни философия. Покорность и верное употребление разума – в этом миссия подлинного христианства. Перед лицом этических и религиозных истин разум пасует. Последний его шаг – в признании бесконечности, превосходящей по размерности разум. Знак болезненной слабости – отрицать это. Вера – Божий дар. Не верьте, что она дается рассуждениям. Вера отлична от доказательства. Одно человеческое, другое от Бога. Монтень как-то сказал по поводу этических норм. Правила правил и главный закон законов состоит в том, что каждый взирает на них со своей колокольни. Лучшим доказательством этому Паскаль считает факт, что люди с их разумом до сих пор не дошли до того, что же такое справедливость. Зная мы это, давно бы уже восияла звезда правды над народами, а законодатели не искали бы всякий раз правовые модели в фантазиях персов или немцев. Истина в том, что три градуса широты переворачивают всю юриспруденцию. Один меридиан меняет истину. Фундаментальные законы в течение немногих лет меняются. У права есть свои эпохи. Река может стать границей юстиции. Что верно по эту сторону переней, неверно по другую. А что может быть забавнее ситуации, когда некто вправе убить меня только потому, что обитает на другом берегу реки, а его хозяин в ссоре с моим, а значит и я его не друг. Конечно, говорит Паскаль, есть естественные законы, но так разукрашенный разум порочит все вокруг, и мы лишены даже подобия надежного критерия знать и судить по справедливости, а если и знаем правду, то постольку поскольку ее нам открывает Бог. Если разум не способен судить по справедливости, то и к Богу он сам по себе не придет, Метафизические доказательства Бога так далеки от привычного способа мышления людей, что они малоэффективны, и даже будучи приспособлены к Нему, убеждали бы лишь на краткий миг. К такому результату приводит познание Бога без Христа, общение без медитации с Богом, понятым без посредника. А ведь только узнавая Бога через его посредника, мы постигаем собственную ничтожность – Потому высмеивать философию – значит правильно философствовать. Сердце, а не разум, слышит Бога. И это вера, сердечное чувство Бога нерассудочное. У сердца свои резоны, уму невнятные. Опыт говорит, что достичь блага своими силами невозможно. От одного несчастья к другому, и вот мы уже на пороге бессмысленной смерти – Мы не способны не желать счастья и правды, но и иметь их также не в силах. Это желание дано как в наказание, так и в напоминание о глубине падения. Порчу разума и паралич воли к добру ничто не может искупить. Одна осталась верная цель – Бог. Если человек не создан для Бога, то отчего же он бывает счастлив только в Боге? И какая другая религия так постигла величие и нищету человека, причину того и другого, как не христианская? 12. Без Христа не постичь ни жизни, ни смерти, ни Бога, ни себя. Нет, стало быть, противоречий между христианской верой и человеческой природой. Вера учит, что есть Бог, в котором люди дееспособны, и есть порча природы – когда они недостойны Бога. Людям интересно знать и то, и другое, но бесполезно стремиться к Богу, не зная своей малости, и заниматься самоуничижением, не постигнув силу Спасителя. Первое – источник надменности философов, знающих о Боге и не ведающих своих границ. Второе ведет к отчаянию атеистов, знакомых с бренностью всего и не познавших Спасителя. Значит, вера в Христа внутри человека. Бог, мы говорили, не доказуем рационально. Как, неужели небо и птицы не говорят о Боге? Нет, ибо что верно для тех, кому Бог открывает в одном свете, другим ничего не говорит. Мы приходим к Богу только через Христа. Без Него общение с Создателем бесполезно. Подтверждение существования Христа у нас есть пророчества, вполне солидные доказательства. Они подтверждены исходом самой истории, что и свидетельствует о божественности Христа. В нем и для него мы постигаем Бога. Но и в Христе, и для Христа подтверждается Создатель, в нем исповедуется мораль. Потому для людей истинный Бог – Христос. Мало того, не только Бог непостижим, но и мы сами не знаем себя вне Христа. Ни жизни, ни смерти, ни себя не познаем без Святого Писания. И будем брести во тьме в природе Бога, не видя ничего, кроме конфуза, как и в нашей. 13. Против деизма и кортезия бесполезного и неточного. Иисус Христос – доказательство Бога, полагает Паскаль. Нам нечто известно о существовании и природе конечного, поскольку мы сами конечны. Мы знаем о существовании бесконечного, но не знаем его природы, поскольку оно протяженно, как мы говорим, но границы не имеет. Но о природе и существовании Бога неизвестно ничего, ибо нет у него ни протяженности, ни границ. Все же благодаря вере знаем, что он есть, и во славе его, возможно, узнаем и природу. Теперь понятен полемический пыл Паскаля, направленный против Бога философов и мудрствующих, деистов. Не пощадил он и Декарта, превратившего дворца, в инженера, который, толкнув мир, удалился на заслуженный отдых. Деизм и в помине не знал христианство, как, впрочем, и атеизм поэтому и метафизические доказательства бытия Божия мало кого могут убедить. Непростительно для Декарта рассуждать почти от имени Бога, с которым он не знает, что делать после мирового толчка. Кортезий грешит против точности, им же восхваляемый, поскольку его философия – настоящий роман о природе, что-то вроде похождений Дон Кихота, в ней опора не на факты, а на изобретенные им принципы, весьма сомнительные. Декарт бесплоден, ибо вместо того, чтобы вести к единственно необходимому, он растрачивает себя в суетных спекуляциях. И Декарт, и не желают признавать ничтожество человеческой натуры, а потому не знают христианского бога. Язычникам и эпикурейцам, К лицу рассуждения о вседержителе, как авторе геометрических теорем и таблиц элементов. Бог не только даритель жизни, благ и нескончаемых счастливых лет тем, кого обожали иудеи. Бог Авраама, Исаака, Иакова – христианский Бог, Бог любви и утешения. Он наполняет души и сердца тех, в ком поселяется, потому и дает силу быть бесконечно милосердными смиренными исполненными тихой радости и бескорыстной любви постичь его бытие дар свою тайну бог открывает через христа не через разум и все-таки упражнение разума важно для веры чтобы воспрепятствовать скольжению по наклонной плоскости к дивертисменту не заснуть от скуки разжижающей мозг Кроме того, разум необходим для соблюдения меры в религиозном усердии, в распутывании противоречий бытия и удержании его смысла. Разум может и больше. Мы подошли к аргументу пари. 14. Спорим на Бога? Ясно одно – Бог есть, либо его нет. Но в этой ясности одновременно новая проблема – куда мы клоним? Разум здесь и ничего не определяет, уверен, Паскаль. Мы посреди безбрежного хаоса. На конечностях его разыгрываются две вещи голова и крест. На что сделать ставку? Разум молчит. Ни так, ни эдак. И исключить одно из двух тоже нельзя. Никого нельзя обвинить, если выбор будет ошибочным. Ничего толком не известно. Можно возразить. Я проклинаю игроков не за сделанные ставки, а за само участие в выборе. И тот, кто выбрал крест, и тот, кто выбрал голову, проиграли одинаково. Одна игра верная, не биться об заклад. Тогда подает свой голос Паскаль, не от выбора ли зависит наша воля, а если так, пари необходимо. Проверим менее интересный вариант. Есть угроза потерять две вещи, добро и правду и два средства на выбор – ваш разум и воля. Ваша натура избегает двух вещей – ошибки и несчастья. Разум не выдает предпочтение одному выбору перед другим, но выбор необходим. Момент щекотливый. Но как же блаженство? Взвесим все «за» и «против» в случае, если поставите на Бога. Если выиграете – обретете все, проиграете – ничего не теряете так держите пари на то, что он есть, без колебаний. Скептик найдет аргументацию Паскаля восхитительной, но риск слишком большим. Паскали здесь не теряется, поскольку вероятность выиграть и проиграть равна, и если в награду достанется две жизни против одной, то и тогда стоило бы вновь поспорить. А если пообещают три, то и тогда вы вынуждены делать ставку. Если вы обязаны играть, достанет ли осмотрительности не рисковать вашей ничтожной жизнью, чтобы выиграть целых три в азартной игре, где равны шансы проиграть и выйти победителем? Но здесь вечность блаженной жизни, а если так, то из бесконечного числа случаев лишь один в вашу пользу. Всегда есть резон делать новую ставку, зная, что в этой игре можно отвоевать бесконечно блаженную вечную жизнь». Итак, выбор Бога разумен, ибо ничего нельзя потерять. В самом деле, каков ущерб в случае ошибочности такого выбора? Быть верным, честным, смиренным, признательным, искренним другом – значит распрощаться с пороками. Велика ли потеря, если есть понимание, что ставка сделана на точное и бесконечное без риска и особых жертв? Вера дается свыше, но разум по меньшей мере способен – признать ее превосходство и непротиворечивость природе человека. Вера поэтому многое объясняет и разрешает. И вместо того, чтобы увеличивать число доказательств существования Бога, не лучше ли умерить наши страсти? Ведь именно это сделал самый сильный из людей, встав на колени. Так не в смирении ли сила Христа? Следует готовить себя к принятию благодати – Уже моральные усилия стенающего и жаждущего можно принять за действие той же благодати, ведь именно Творец хотел ослепить одних и просветить других. Благодать необходима ввиду порчи человеческой натуры. Бог скрывался под покровом природы до своего воплощения, когда пришел час показаться людям. Он еще плотнее укрылся вуалью человечности – Ведь чем невидимее, тем убедительнее, наконец он решил остаться тайной, странной и непостижимой, что и называют Евхаристией. Бог скрывается от тех, кто его пытает, открываясь навстречу ищущим, Ведь люди и недостойны, и достойны его в одно и то же время, недостойны, ибо развращены и способны постичь его по изначальной природе своей». Глава 14. Джамбатиста Вико и обоснование сотворенного людьми гражданского мира. 1 Жизнь и сочинения. Джамбатиста Вико родился в Неаполе 23 июня 1668 года в семье скромного библиотекаря. Закончив школу, он стал осваивать философию вместе с номиналистом Антонио Дель Бальцо. Неудовлетворенный формализмом преподавания, он прекращает регулярные занятия и отдается беспорядочному чтению. Большая логика Паола Венетте навеяла вместе тоску и отчаяние. Так он стал ученым-пустынником в стороне от забав молодости, как породистый конь, обученный на войнах, а вдруг оказался забыт, брошенный на деревенском пастбище. Последователь Скотта Джузеппе Риччи спустя некоторое время посвятил его в премудрости гражданского права в школе при университете Неаполя. Однако вскоре пришлось прекратить и эти студии, ибо душа не выносила шума судебных расприй. По приглашению одного знатного господина он стал гувернером его внуков в замке Челенто где все располагало к здоровому образу жизни и плодотворным занятиям. В тамошней библиотеке он изучил Платона и Аристотеля, Тацита и Августина, Данте и Петрарку, вошел в богатый мир метафизики, истории и литературы. Когда в 1695 году он вернулся в Неаполь, то почувствовал себя чужестранцем. Аристотель после схоластических переделок обрел лубочные черты – Никто не хотел обсуждать оригинальность его наблюдений. По экономическим соображениям он подал на конкурс на замещение вакансий по кафедре риторики Неапольского университета. Затем начались годы преподавания, а в 1693 году он стал лауреатом, написав несколько работ об обучении квинтилиана, о положении дел. Эти годы для Вико были особенно плодотворными. Выступая с речами-посвящениями на академических собраниях с 1699 по 1708 год, он оттачивал свое мастерство и с блеском критиковал теоретические позиции так называемых новых ученых. Среди речей исторической стала «Седьмая», о научном методе нашего времени, опубликованные автором на свои средства. Здесь мы находим замечательные педагогические интуиции Вико, проницательную критику картезианского метода и наметки новой интерпретации истории. С 1713 по 1719 год Вико посвятил изучению работ Гуга Гроция, в особенности «О праве войны и мира». По заказу герцога Адриана Карафа он написал историческое исследование «Четыре книги о подвигах Антонио Карафы», опубликованное в 1716 году. Он также принял участие в грандиозной работе под названием «О древнейшей мудрости итальянцев, извлеченной из источников латинского языка» в трех книгах «Либер метафизикус», «Либер физикус», «Либер Моралес. Опубликованная в 1710 году работа была раскритикована литературным итальянским журналом с филологической точки зрения. Вико, уже собравший большой материал, вынужден был остановить работу. Семейные заботы, каприза жены Терезы Екатерины де Стито, наконец, нужда заставили заняться частными уроками, панигириками, мелкими заказами случайного характера. Движимый неиссякаемым интересом к истории права, он написал в 1720 году конкурсную работу о единственном начале и единственной цели всеобщего права. Вскоре появляются его работы о неизменности философии, о неизменности филологии, о неизменности правоведения. Их новизна и оригинальность остались непонятыми современниками. Философ с горечью констатирует профессиональная фиаско, уже не надеясь найти своего места в Отечестве. Однако вопреки проведению, перекрывшему, казалось бы, все пути к заслуженному успеху и даже достойному существованию, веко мужественно принимается за новую работу под названием. Основание новой науки об общей природе наций», благодаря которым обнаруживаются также новые основания естественного права народов. Известно более под названием «Новая наука». Книга, как и следовало ожидать, вызвала большую критику и мало понимания и сочувствия. Впрочем, веко спасло убеждение, при прочих равных условиях он оказался более удачливым, чем Сократ. По просьбе Джована Артико Ди Порча в 1725 году Вико написал автобиографию «Жизнь Джамбатиста Вико, написанную им самим», серию портретов современников. Первая ее часть вышла под редакцией Анджело Каладжера в 1725-1728 годах, собрание научных и филологических фрагментов. Вторая часть была написана в 1731 году и опубликовано только в 1818 году. Второе издание «Новой науки» опубликовано в 1730 году, а третье с дополнениями и стилистическими модификациями в 1744 году. Принятая с известным вниманием в Италии, работа осталась незамеченной в Европе. Отпечатанная книга получила благожелательный отзыв кардинала Корсини. Ему было посвящено первое издание новой науки, ставшего к этому времени папой. Вико приводит письмо его племянника, кардинала Нерри Корсини, датированное 6 января 1731 года. Достигнув такой чести, Вико ни на что больше в мире не мог уже надеяться. Он достиг преклонного возраста – Изнурен многочисленными трудами, измучен заботами о доме и жестокими судорогами в бедрах и голени, порожденными какой-то странной болезнью, пожравшую у него почти все то, что находится внутри между нижней костью головы и небом. Тогда он совершенно отказался от занятий и подарил отцу Доминика Лодовичи, иезуиту, латинскому эллигическому поэту, Манускрипт примечаний к первой новой науке со следующей надписью. Христианскому Тибулу, отцу Доминика Лодовичи. Эти несчастные остатки злополучной новой науки, разбросанные по земле и по морю, неизменно бурной судьбою, потрясенный и угнетенный Джамбатистовико, раздираемый и усталый, как в последнюю надежную гавань, в конце концов, передает. При исполнении своих профессорских обязанностей Вико живо интересовался успехами юношей. И для того, чтобы избавить их от обмана или не дать им впасть в обман лжеученых, он совсем не заботился о том, чтобы избегнуть недружелюбного к себе отношения ученых-коллег по профессии. Он всегда говорил о красноречии так, что, как оно должно вытекать из мудрости, утверждая, что красноречие – это не что, как говорящая мудрость, и что поэтому его кафедра должна направлять умы и делать их универсальными, и что если другие останавливали их внимание на частностях, то красноречие должно было воспитывать целостное знание, благодаря которому части становятся понятными в целом. Поэтому о каждой отдельной теме его предмета он рассуждал так, что она оказывалась одушевленной, как бы единым духом, всеми теми науками, которые имеют к ней отношение. Именно об этом он написал в своей книге «De Ratione Studio Room». Самым чистым примером такого знания является Платон у древних. Наша целостная универсальность всех наук – согласованное в единую систему. Потому Вико ежедневно говорил с таким блеском и глубиной о различных ученых предметах, как если бы в его школу приходили его слушать знаменитые иностранные ученые. Вико был грешен тем, что впадал в гнев, от которого всеми силами старался уберечь себя, когда принимался писать и он публично признавался в том недостатке, что он со слишком большим негодованием нападал или на ошибки ума, и на несостоятельность системы, или на дурные нравы своих ученых-соперников, тогда как он должен был бы с христианским милосердием и как истинный философ или скрыть это негодование, или сострадать им. Поэтому он всегда досадовал на тех, которые пытались обесславить его произведения и испытывал признательность к тем, кто справедливо оценивал их, а последние всегда оказывались наилучшими и наиболее учеными людьми города. Стоявшие посредине, или ложные ученые, или плохие, или и те, и другие, самая безнадежная часть, называли его сумасшедшим, или, выражаясь несколько более деликатно, чудаком с идеями странными и темными. Самая коварная часть их угнетала его подобными похвалами. Еще некоторые говорили, что веко был бы хорош, если бы ему приходилось учить юношей после того, как они уже пройдут курс своих занятий, то есть тогда, когда они уже удовлетворятся своим знаниям. А еще одни выступали с похвалой тем более губительной, чем она больше, что он был бы достоин давать хорошие указания самим учителям. Но сам веко благословлял все эти враждебные выпады, так как они предоставляли ему повод удалиться как бы в неприступную крепость за свой письменный столик, чтобы обдумывать и писать все новые произведения, готовя благородную месть клеветникам. Они же привели его к открытию новой науки. И с этого момента, наладившись жизнью, свободой и честью, веко почитал себя счастливее Сократа, упомянув о котором, Федор дает следующий обет свойственной великой душе. «Куис нон фугио мортем, си фамам асеквер, эт цедо инведия». «Думадо абсольве цинис», «смерти которого, Сократа, я не избегаю, если хочу сравниться с ним в славе, и бегу недоброжелательств, пока не превращусь в пепел». Неудачная судьба книги, болезнь дочери, боль за сына, совершившего преступление, все это подточило и без того слабое здоровье, Со словами: "Сын мой, спаси себя в момент исполнения судебного решения о тюремном заключении", философ навсегда простился с сыном. Со словами покаяния перед небом и Богом 20 января 1744 года 76 лет от роду Джамбатиста Вико простился с жизнью. Второе. Границы знания новых философов В одной из своих речей 1708 года о методе наук нашего времени веку намечает серию любопытных проекций картезианского метода на педагогику, физику, геометрию, медицину. Опасное сближение картезианства с практикой, по его мнению, означает блокирование любой возможности развития правоведения, политики, социальных наук. Будучи методологией естественных наук, картезианство плохо уживалось с науками об обществе и морали. Вико с не меньшим энтузиазмом открыл критический огонь по либертинцам и атеистам, отказавшимся от понятия здравого смысла как абсурдного. Напротив, этот идеал практической мудрости, говорит он, в полном соответствии как с разумом, так и с католической верой и истинами откровения. Но, разумеется, с особым интересом мы следим за ходом критической мысли неаполитанского философа, когда речь заходит о методе научного исследования. Вико отмечает, что цена предельной ясности и отчетливости картезианского метода, типичных для математического и геометрического знания, их абстрактность. При этом отсутствуют критерии доказуемости научных гипотез. Метод достижения их, физических представлений, это геометрический метод, однако физические истины не могут быть доказаны с той же достоверностью, что и аксиомы геометрические.